Кот и лиса Жил-был мужик. У него был кот. Но кот был такой шкадливый, что просто беда. Надоел он мужику. Вот мужик думал-думал, взял кота, посадил в мешок, завязал и понёс в лес. Принёс и бросил его в лесу, пускай пропадает.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 «Сколько лет живу в лесу, а такого зверя не видывала!» Поклонилась коту и спрашивает. «Скажись, добрый молодец, ну кто ты таков? Каким случаем сюда зашел и как тебя по имени величать?» А кот вскинул шерсть свою и говорит.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 А кот остался дома. Бежит лиса, а навстречу ей попадается волк и начал было с нею заигрывать. Где-то кума пропадала, мы все норы обыскали, а тебя не видели. Пусти, дурак! Что заигрываешь? Я прежде была лисица-девица, а теперь замужняя жена. За кого ж ты вышла, Лизавета Ивановна? Разве ты не слыхал, что к нам из сибирских лесов прислан бурмистр? Котофей Иванч, я теперь бурмистрова жена. Нет, не слыхал, Лизавета Ивановна. Как бы нам на него посмотреть, а О-о-о, Котофей иванч у меня такой сердитый. Коли кто не по нем сейчас ест. Ты смотри, приготовь барана, да принеси ему на поклон. Баранта положи, а сам схоронись, чтобы он тебя не увидел. А то, брат, туго тебе придется. Волк побежал за бараном. Идет лиса, а навстречу ей медведь и стал с нею заигрывать. Что ты, дурак Салапой мишка, трогаешь меня? Я прежде была лисица-девица, а теперь замужняя жена. За кого же ты, Лизавета Ивановна, вышла? А который прислан к нам из сибирских лесов бурмистром и зовут его катафей Иванович. За него и вышла. Нельзя ли посмотреть на него, Лизавета Ивановна? М -м -м. Котофей Иванович, у меня такой сердитый, Коли кто не по нем сейчас съест, Ты, ты ступай, приготовь быка, Да принеси ему на поклон, Волк барана хочет принести, Да смотри, быка-то положи, А сам схоронись, чтоб Котофей Иванович тебя не увидел. А то, брат, ой, ой, туго тебе придется. Медведь потащился за быком. Принес волк барана, ободрал шкуру и стоит в раздумье. Смотрит, и медведь лезет с быком. Здравствуй, брат Михаил Иванович! «Здравствуй, брат Ливон! Что, не видал лисицы с мужем?» «Нет, брат, давно дожидаюсь их!» «Ступай, зови!» «Нет, не пойду, Михаил Иванович! Сам иди, ты посмелее меня!» «Нет, брат Ливон, я не пойду!» Вдруг откуда не взялся бежит заяц? Медведь как крикнет на него, «Поди-ка сюда, косой черт! Заяц испугался, прибежал. «Ну что, косой пострел, знаешь ты, где живет лисица?» «Знаю, Михаила И -И Иванович». Ступай, да скажи ей, что Михаил Иванович с братом Ливоном Ивановичем давно ж готовы, ждут тебя где с мужем, хотят поклониться баранам да быкам. Заяц спустился к лесе во всю прыть, а медведь и волк стали думать, где бы спрятаться. Медведь и говорит: "А полезу-ка я на сосну". «А мне что делать? Я куда денусь?» – спрашивает волк. «Ведь я на дерево-то ни за что не взберусь, Михаил Иванович! Ну, схорони меня, пожалуйста, ну куда-нибудь! Помоги горю!» Медведь положил его в кусты и завалил сухими листьями, а сам влез на сосну, на самую-таки макушку, и поглядывает, не идет ли Катафей с лисою.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 Ну, брат Левон Иваныч идет леса с мужем. Какой-то он уж больно маленький. Пришел кот и сейчас же бросился на быка. Шерсть на нем взъерошилась и начал он рвать мясо зубами и лапами, а сам мурчит, будто бы сердится. Мало, мало! А медведь говорит. Невелик да прожорист, Нам четверым не съесть, а ему одному мало. Пожалуй, и до нас доберется. Захотелось волку посмотреть на Котофея иванча Да сквозь листья не видать. И начал он прокапывать над глазами листья. А кот услыхал, что лист шевелится, и подумал, что это мышь. Да как? Кинется, и прямо волку в морду вцепился когтями. Волк вскочил, да наутек, и был таков. А кот, кот-то сам испугался, бросился прямо на дерево, где медведь сидел. Ну, думает медведь, Увидал меня. Слезать-то некогда, Вот он положился на божью волю, Да как шмякнется с дерева озимь. Все печенки себе отбил, Вскочил, да бежать. А лисица вслед им кричит, Вот он вам задаст, погодите! С той поры...